56. Ноа. Часы, предшествовавшие приезду в больницу, были самыми мучительными в моей жизни. Как я и предполагала, ребенку было рано рождаться, но у меня отошли воды, а Эндрю застрял в родовых путях, и пути назад не было. Как только мы приехали, меня сразу отвели в родильное отделение. Наивная я думала что как только придет время тужиться я немного напрягусь, а потом все закончится, но ничего подобного я тужилась восемь часов восемь часов за которые все мои силы иссякли, и я уже думала что не смогу продолжать но нужно продолжать ты должна поднажать веснушка еще разок еще разок прошептал мне на ухо николас. Я так крепко сжала его руки, что, казалось, сломала ему все пальцы. Я очень устала. Призналась я, расслабляясь после одной из многочисленных схваток. У меня болело все тело. Казалось, что эпидуральная анестезия уже давно перестала действовать. И я просто молилась, чтобы все это скорее закончилось. Я слышала, как врачи тихо переговаривались говоря что-то о моем тазе и о том, что у ребенка недостаточно места для выхода. Я всегда знала, моя матка не создана для рождения детей. «Ник, забери меня отсюда! Забери меня, я больше не могу терпеть эту боль!» — умоляла я, плача, наблюдая, как его глаза наполняются слезами, как и мои. «Когда это кончится, мы уйдем, милая. Я возьму тебя с собой, куда захочешь». Но пока тебе нужно поднапрячься. Очередная схватка заставила мой живот стать каменным. Я стиснула зубы и снова потужилась. Медсестры подбадривали меня, а врач продолжал настаивать на том, чтобы я тужилась. Кто-то положил мне на лоб мокрую тряпку, и когда я заметила, что схватки прекратились, а ребенок все еще не вышел, захотелось умереть. Это не работает пожаловалась я доктор, она истощена, сделайте что-нибудь черт возьми. делать кесарево сечение сейчас опасно для матери, ответил гинеколог. Я увидела, как ник побледнел. Но я хочу, чтобы вы тужились изо всех сил во время следующей схватки. хорошо? Я использую щипцы, чтобы извлечь ребенка. он должен выйти, наблюдается дистресс плода. Мой ребенок страдал. Он страдал из-за меня. Страдал, потому что я не могла помочь ему выбраться. «Сядьте», — сказал врач, и у меня едва хватило сил поднять голову. «Мистер Лейстер, сядьте позади нее так, чтобы она прижалась спиной к вашей груди». Николас сделал, как ему сказали. Его объятия придали мне силы продолжать. «Ты можешь, любовь моя. Давай, еще разок». Следующая схватка последовала через несколько секунд. Я даже не знаю, откуда у меня взялась сила, но я крепко сжала руки Ника и тужилась, пока практически не потеряла сознание. «Получается», — объявил доктор, и через минуту мы услышали плач очень рассерженного ребенка. Я рухнула на Николаса, не в силах даже держать глаза открытыми. Но он прекрасен. «Посмотри на него, любовь моя!» Я открыла глаза. Медсестра подошла с чем-то очень маленьким, завернутым в синее одеяло. «Очень красивый мальчик», — сказала медсестра, протягивая его мне на руки. Мои руки дрожали, и Ник помог мне прижать его груди. «Боже мой!» — взволнованно воскликнула я. Энди перестал плакать, как только услышал мой голос. Слезы выступили у меня на глазах, и я наклонилась, чтобы поцеловать его головку с черными волосиками. «Он прекрасен!» Я услышала, как Ника говорит мне на ухо. «Спасибо за него, Ноа. Я так тебя люблю. Ты молодец!» В этот момент Эндрю открыл глаза и с любопытством посмотрел на нас. «Два небесно-голубых глаза заставили нас затаить дыхание. Вылитый Ник!» Я не могла продолжать разглядывать его, потому что его забрали из моих рук. Он должен находиться в инкубаторе, пока мы не убедимся, что все в порядке. Этот малыш очень хотел родиться. Я сильно прикусила губу, когда услышала, как он плачет, разъяренная тем, что его снова беспокоят. Ему было так комфортно со мной. Эндрю Морган Лейстер родился в июльскую субботу. И весил ровно два килограмма. Он провел две ночи в инкубаторе, пока я, наконец, не смогла забрать его. Через несколько часов меня отпустили, и Ник отвез нас домой, чтобы мы могли отдохнуть. Я все еще чувствовала себя вялой и истощенной. Я не спала, беспокоясь о своем драгоценном ребенке, который в тот момент безмятежно спал в автокресле на заднем сиденье. Ник не отходил от меня ни на минуту. Он так же устал, как и я, но казался счастливее, чем когда-либо. Родители приехали в больницу, все были без ума от Эндрю. Все хотели его обнять, покачать на руках, убаюкать, но мой сынишка нашел покой только в моих руках. Когда мы вернулись домой, я обнаружила кучу воздушных шаров и подарочные корзины с открытками и поздравлениями. Когда мы выходили из больницы, Нас окружили журналисты, но они уж точно не хотели поздравить нас. Ник спустил коляску с Энди, и я была благодарна, что смогла вернуться домой. Последние несколько дней были сумасшедшими. Я взяла ребенка на руки и подошла к кровати. Ник подошел ко мне сзади. Нужно было уложить Эндрю спать в его кроватку. Ту самую кроватку, которую мы приготовили для него, в его же комнате. Но было больно даже думать о том, чтобы оставить его там одного. Мы спали вместе, Сэнди между нами. «Не могу поверить, что он уже здесь с нами», признался Ник, проводя пальцем по розовым щекам Эндрю. «Он самый милый ребенок, которого я когда-либо видела», заявила я, наклоняясь, чтобы понюхать его головку. «Пахло так приятно». Я считала так не потому, что была его матерью а потому что он и правда был прекрасным ребенком Голубые глаза и пухлые щеки Дженна подарила маленький бирюзово-синий наряд с надписью «Я номер один в центре». Я улыбнулась, счастливая быть дома, быть с Ником, и что худшее уже позади. По крайней мере, я так думала. Как бы странно это ни звучало, Нам не составило труда адаптироваться к Энди. Он не был младенцем, который весь день плакал. Наоборот, иногда нам приходилось его будить, чтобы покормить. По какой-то неизвестной причине я могла кормить его грудью только первые две недели после рождения. Потом стала замечать, что ребенок с трудом сосет грудь и что я больше не могу его кормить. Мне было больно терять эту особую связь с ним нет ничего более волшебного чем кормить ребенка но ничего нельзя было сделать посмотри на это с положительной стороны сказала дженна баюка энди и восторженно наблюдая за ним твоя грудь не отвалится я закатила глаза если бы у нее когда нибудь был ребенок она бы поняла почему я так подавлена я хочу одного заявила дженна застав меня врасплох Я рассмеялась, продолжая складывать одежду Энди в шкаф. У него было так много одежды, что он не успел бы и половину из этого поносить. Эндрю рос как на дрожжах, а ведь родился совсем крошечным. Теперь он весил почти четыре с половиной килограмма. «Скажи Леону», — сказала я, сидя напротив и наблюдая, как соска покачивается во рту Энди. Из-за того, что он не мог сосать грудь, У него появилась новая зависимость. У Эндрю невозможно было отобрать соску. «Я ему говорила, но он хочет подождать», — гримасничая объяснила она. «Нужно провернуть трюк с покушением». «Дженна!» — воскликнула я, широко раскрыв глаза. Подруга засмеялась, и ее смех разбудил ребенка. Я взяла его из рук подруги и стала укачивать, чтобы он снова заснул. «Шутка», — ответила Дженна, посмеиваясь над моей реакцией. Через некоторое время они с Леоном ушли, а Ник пришел ко мне. Я сидела на диване с Энди, проснувшимся, но спокойным в моих руках. Его глазки не отрывались от моих. Казалось, он хотел мне что-то сказать. Ник поцеловал меня в макушку и сел напротив на подставку для ног. «Так лучше видно» сказал он, улыбаясь, перегнувшись через колени и устремив взгляд на нас обоих. Не могу поверить, что прошло уже три недели с тех пор, как я пыталась родить этого малыша, сказала я, запуская пальцы в его темные волосы. Его кожа была такой мягкой, что я могла часами гладить ее. Я хотел тебе кое-что сказать, но, объявил Ник, внезапно став серьезным. Я посмотрела на него. Что-то не так. Было видно, что он нервничал, потому что суд над человеком, который стрелял в него, состоится уже через две недели. Мы все с нетерпением ждали момента, когда этого ублюдка посадят за решетку. «Все в порядке. Хотя на самом деле кое-что не так», — сказал он, беря меня за руку и целуя костяшки пальцев. «Я хотел сказать, что ты сделала меня самым счастливым человеком на свете, Веснушка». Сказал он, наклоняясь и целуя в макушку Энди, который уже закрыл глаза и снова уснул, ничего не заметив. Все через что мы прошли, все ситуации, с которыми нам пришлось столкнуться вместе, прошло много времени с первого поцелуя в машине летней ночью под звездами. Я помню, что только и искал предлог, чтобы поцеловать тебя, прикоснуться к твоей коже, ласкать тебя везде». «Ты сделала меня лучше, Ноа, спасла от одинокой и пустой жизни, в которой не было места любви и где царила ненависть. Ты всегда находила способ оправдать ошибки людей». Слова застряли у меня в горле. Я просто смотрела, как он вынул из кармана маленькую черную бархатную коробочку. Когда он открыл ее, у меня перехватило дыхание при виде великолепного кольца. «Выходи за меня, Ноа! Будь со мной! Будь моей, и я буду твоим навсегда!» Я поднесла руку к рту, на мгновение потеряв дар речи. «Я...» У меня до сих пор стоял ком в горле. Я посмотрела на Эндриу, спящего между нами. Внезапно у меня задрожали руки. Ник взял ребенка и осторожно положил его в кроватку. Затем подошел ко мне встал на колени и посмотрел в глаза. «Что скажешь, Веснушка?» Улыбка появилась на моих губах, но я не могла ничего сказать. Потянула его за лацкан рубашки и страстно поцеловала в губы. «Это да?» — спросил он, улыбаясь. «Конечно, да», — взволнованно подтвердила я, и мои глаза наполнились слезами от счастья. Ник взял меня за руку, и надел кольцо на безымянный палец левой руки. «Я так тебя люблю», — сказал он, снова целуя меня. Он поднял меня и понес в комнату. Мы ласкали друг друга, целовали и говорили слова любви. Я хотела, чтобы он осыпал меня поцелуями, и он это сделал. Хотела чувствовать его очень близко, и он ратовал меня. Когда Эндрю исполнился месяц, Нику пришлось вернуться к работе. На самом деле он никогда не переставал работать, но делал это из дома, сидя на диване с ноутбуком на коленях. Мне нравилось заходить в гостиную и видеть, как Энди спит на его груди, пока Ник серьезным видом печатает, не сводя глаз с экрана. Когда я видела их вместе, моя душа таяла. Две темные головы, две пары светло-голубых глаз. Они были настолько похожи, что иногда меня это даже смущало. «Он просто вылитый ты», — сказала я однажды, когда мы играли на нашей двуспальной кровати. «От меня у него совсем ничего». Ник гордо улыбнулся, но покачал головой. «У него будут твои веснушки, я это знаю. И он возненавидит меня за это». Николас рассмеялся. Наш ребенок вырастет красавчиком-сердцеедом, но не сомневаюсь. Энди впервые засмеялся, и мы оба уставились на него. Этот ребенок очаровал нас, и теперь мы были полностью в его власти. Через месяц после рождения Энди, в понедельник, если быть точным, Дженна приехала забрать меня на прогулку в центр города. Я почти не выходила на улицу с тех пор, как родился малыш. И все еще боялась выходить с ним из дома. Но после долгих уговоров подруги взяла коляску робота, которой я уже научилась управлять, и мы пошли в торговый центр, который был в нескольких минутах ходьбы, в нескольких кварталах от дома. Было очень жарко, и я не хотела, чтобы Энди долго находился на солнце. Поэтому мы зашли в кофейню, чтобы поговорить о моей свадьбе и обо всех приготовлениях которыми уже была забита голова дженны я уже говорила тебе джен устало повторила я мы помолвлены, но не поженимся пока ребенок не подрастет. это глупо нет я не могу организовывать свадьбу и ухаживать за новорожденным. я сделаю это за тебя глупышка я раздраженно покачала головой и продолжила слушать ее разглагольствования. Родители были очень счастливы, когда мы сказали им, что собираемся пожениться. Хотя никто из них не был в особом восторге от того, что мы делали все наоборот. Нас воспитывали так, что вложили в нас паттерны для любого случая, даже в личной жизни — влюбиться, жениться, пожить вместе и только потом заводить детей. Но Ник и я ясно дали понять, что мы не придерживаемся их. Честно говоря, я ни на секунду не думала о женитьбе. Была так сосредоточена на ребенке и Нике, что это застало меня врасплох. Мы были слишком молоды, чтобы брать на себя обязательства на всю жизнь. Но мы также были слишком молоды, чтобы иметь ребенка. И слишком молоды, чтобы пережить опыт, которого нет у большинства людей нашего возраста. Я была счастлива, Ник тоже. И только это было важно. Через пару часов мы решили вернуться домой. Стив больше не сопровождал меня повсюду. После того, как все более или менее вернулось к норме, я дала понять Нику, что совсем не обязательно, чтобы я была под круглосуточным контролем. Стив был больше нужен Нику, у которого было полно забот с переговорами по работе и грядущим судебным процессом. Я боялась за него. Стив был лучшим в своей профессии, и, прямо скажем, бедолаге было до смерти скучно сопровождать меня в парк или покупать подгузники. Наконец Ник согласился, и в ту же ночь они отправились в Сан-Франциско. Он сказал, что попытается вернуться ночью, но я знала, что его встречи занимают больше времени, чем обычно предполагается. Это должна была быть моя первая ночь в одиночестве, после рождения Эндрю. И Ник нервничал. Я не волновалась. Я прекрасно умела обращаться с малышом и отклонила его предложение поехать с ним. Я не хотела садиться в самолет с месячным ребенком и менять его распорядок. Ник перестал настаивать, как только я объяснила причины. «Уверена, что не хочешь, чтобы я пошла с тобой?» спросила Дженна, когда я сказала, что мне нужно в аптеку. У Эндриу был сыпь от подгузников, и ему приходилось нелегко. «Не волнуйся», — ответила я и обняла ее на прощание. Дженна наклонилась, чтобы поцеловать Энди в голову. «Одежда, которую я для него выбрала, самая лучшая», — сказала она, — я закатила глаза. В тот день на нем были белые шорты и маленькая футболка с надписью «В центре». Мне потребовалось восемь часов, чтобы появиться на свет. «Береги моего крестника!» — крикнула она на прощание. Я пошла в аптеку и купила крем. На обратном пути, толкая коляску по улице, по которой ходила практически каждый день, я почувствовала странное ощущение. По спине пробежал холодок. Я повернула голову, чтобы посмотреть через плечо, но никого не увидела. Было непривычно. Рядом не было Стива, и я, наверное, забыла, каково это — ходить куда-то одной. Я продолжила путь, желая скорее вернуться домой, и забыла про это странное чувство. Энди не переставал плакать с тех пор, как мы пришли. Его беспокоила сыпь, и любое прикосновение заставляло его истерически кричать. Он успокоился только тогда, когда я подняла его лицом вниз. Его маленькая попка смотрела вверх, а маленькая головка лежала на моей руке. В этот момент я прижала его к груди, как всегда делал Ник, и он, наконец, заснул. Я положила его в кроватку и укрыла, не отрывая от него взгляда. Как можно полюбить кого-то так сильно за такой короткий срок? Мой человечек с соской и пухлыми щечками, был самым красивым из всех, кого я видела в своей жизни. Я страдала, когда видела его плачущим, и возносилась на седьмое небо, когда видела его улыбку. И мысль о том, что я могла бы сейчас быть без него, от одной мысли о том, что его нет со мной, я теряла сознание. Мы немного поболтали по телефону с Ником, и я легла в постель. Он как раз приехал в отель и проходил регистрацию. Едва повесив трубку, я тут же заснула. Я была измотана. Я открыла глаза, и все волосы на моем теле встали дыбом. Не спрашивайте, почему, это просто случилось. Все было как обычно, но предчувствие заставило меня сесть на кровать. Мое дыхание участилось, и я встала, стараясь не издать ни звука. Я заставила себя успокоиться. Скорее всего, мне просто приснился какой-то кошмар. Они не повторялись, как раньше, но поскольку Ника не было рядом, у меня было больше шансов увидеть их снова. Постаралась успокоиться перед тем, как пойти посмотреть на малыша. Энди мгновенно улавливал мое настроение, и если я была расстроена или нервничала, он сердито плакал в ответ. Когда я немного успокоилась, вышла из комнаты и направилась по коридору к Энди. Мое сердце остановилось. Там кто-то был. Мой ребенок был не один.